Ноиков принял их в своей комнате отдыха, оформленной так, чтобы, как можно больше соответствовать стилю просвещенного лидера воюющей державы. Мебель, ковры и драпировки светлых пастельных тонов разительно контрастировали с составленным в неприкосновенности интерьером рабочего кабинета. А о том, что хозяин этого помещения не только отдыхает здесь, но и государственно мыслит, Говорились стеллажи с военно-историческими трудами, и им же уничтоженных авторов, справочниками по иностранным армиям и флотам, карты всех существующих и еще только могущих возникнуть театров военных действий. После взаимных приветствий, удивленных возгласов и иных принятых в кругу друзей выражений эмоций, Воронцов, осмотрев комнату, повернулся к Новику. «Знаешь, Андрей, чего здесь не хватает? Хорошего компьютера с программой «Война на Востоке». Видел я такую игрушку в Нью-Орлеане. Там как раз наш случай предусмотрен. Записаны все данные о красной и немецкой армиях, вся тактика и стратегия, и еще уйма всего. Компьютер играет за русских, а хозяин за немцев. Цель игры — взять москву <смех> для достоверности на дисплей проецируются карты хроника звуковое сопровождение роскошная забава там даже сводки погоды подлинные заложены вот бы ее тебе как это мне в голову не пришло сидели бы и гоняли варианты я всегда знал что ты парень умный усмехнулся у сыновиков только поученение апостолов плохо знаешь а что «Да апостол Павел говорил, не будьте слишком мудрыми, но будьте мудрыми в меру!» Воронцов развел руками. «Виноват! А хотите свежий анекдот?» Один грузин говорит другому. «Ты знаешь, что Сталин с Жуковым были наркоманы?» «Да ты что!» — поражается другой. «Откуда знаешь?» «В кино вчера видел. Сталин набил трубку, закурил, потом смотрит на Жукова, улыбается и говорит». «Хороший у вас план, товарищ Жуков!» Это было настолько неожиданно, глупо и в то же время остроумно, что Новиков и Берестин расхохотались и смеялись, может быть, чуть дольше, чем следовало. Потом Новиков характерным сталинским жестом прервал веселье. «Так что, нужно понимать финиш? Ну, рассказывай!» Воронцов в деталях повторил все, что уже раньше говорил Берестину. «Понятно», — помолчав, будто еще раз представив себе картину во всех деталях, — сказал Ноиков. «Стало быть, практически наша служба закончена. Мы возвращаемся в свои телесные оболочки. Сашка с Олегом тут же выдергивают нас в замок, и на этом все». Прочую работу делают Герард и Корнеев. А как с гарантиями? Вдруг наших тел на месте не окажется? Или ребята не сумеют к нам прорваться тогда как? «Я доктор, я знаю», — неожиданно вспомнил Воронцов одесское детское присловие. «По Антоновой схеме предполагается, что я вас перекидываю туда, когда парни будут на месте, то есть риск как бы исключен». «Утешил». Если они не прорвутся, мы останемся здесь. Только и всего. Отрадная перспектива. Может, Алексею нравится? А я свою рожу в зеркале видеть уже не могу. Ну, это ты зря. Смирение паче гордости, так что ли? Вид у тебя очень даже ничего. Бравый. К этому моменту Новиков бросил зеленый армейский китель, который с начала войны стал носить вместо надоевшей серой сталинки, подвернул рукава белой крахмальной рубашки и в узких синих бриджах и щегольских кавалерийских сапогах походил скорее на старорежимного казачьего полковника, чем на все известные изображения вождя. «Благодарю», — кивнул Новиков. «Посмотреть бы, что ты скажешь наедине с данным персонажем, оставшись, когда нас с Лешей здесь не будет». С обычной прозорливостью он угадал болевую точку Воронцова. Дмитрий передернул плечами. «Надеюсь, Бог не выдаст, свинья не съест».